Глава 103. Лишь к вечеру над Лондоном показалось солнце, и крыши, дороги, тротуары и трава начали подсыхать. Безуфаш, пошатываясь от усталости, вышел из полицейского участка после допроса и остановил такси. Сэр Лью Тиббинг с пеной у рта настаивал на полной своей невиновности. Из его маловразумительных рассуждений о Граале, секретных документах и таинственных братствах Фаш сделал вывод, что хитрый старик подготавливает почву для адвокатов, чтобы те построили тактику защиты на его временном умопомешательстве. Как же подумал Фаш, сумасшедший он. Для сумасшедшего Тибинг проявил незаурядную изобретательность в формулировке версии которая могла свидетельствовать о его невиновности. Для этого он использовал опус Деи и Ватикан, которые, как выяснилось, были здесь совершенно ни при чем. Всю грязную работу за него выполняли какой-то фанатик-монах и отчаявшийся священник. Мало того, хитрец Стибинг установил прослушивающее устройство в таком месте, куда калеке забраться было просто не под силу. Разговоры прослушал его слуга Реми, единственный человек, благодаря которому удалось установить личность Тибинга и его причастность к этому делу. Надо сказать, Реми очень своевременно ушел в мир иной, скончался от анафилактического шока. Вряд ли все это дело рук человека, страдающего умопомешательством, подумал Фаш. Информация, полученная от Коле из замка Шато-Вилетт, подтверждало, что изобретательности у Тибинга мог бы поучиться сан -фаш. Чтобы спрятать жучки в одном из важных парижских учреждений, британский историк прибег к помощи древних греков. Троянский конь. Многие чиновники объекты интереса Тибинга получали роскошные подарки в виде разных антикварных изделий, другие любили посещать аукционы, на которых Тибинг размещал весьма привлекательные лоты. В случае же с Соньером пришлось поступить по-другому. Куратору прислали приглашение на обед в Шато-Вилет, где предстояло обсудить возможность создания в Лувре на средства Тибинга нового отдельного крыла да Винчи. Приглашение сопровождалось с виду вполне невинной припиской, в которой сэр Лил выражал любопытство, выражал любопытство по поводу созданного Саньером робота-рыцаря. «Не откажите в любезности. Привезите с собой. Очень хотелось бы взглянуть». Очевидно, Саньер пошел англичанину навстречу, и рыцарь-робот был оставлен на время обеда под присмотром Ремели Галудыка. Времени у того было вполне достаточно, чтобы снабдить эту игрушку еще одной незаметной деталью. Сидевший на заднем сиденье такси Фаш устало закрыл глаза. Не забыть бы заехать еще в одно место перед возвращением в Париж. Палату в госпитале Святой Марии заливали яркие лучи весеннего солнца. Вы нас всех удивили, Улыбнувшись, заметила медсестра. «Можно сказать, вернулись с того света». Епископ Оренгороса слабо улыбнулся в ответ. «Господь всегда меня хранил». Сестра закончила перевязку и оставила епископа одного. Солнце приятно грело лицо. А прошлая ночь была самой темной и ужасной в его жизни. Он думал о Сайлосе, чье тело было найдено в парке. «Пожалуйста, прости меня, сын мой». Теперь Оренгороса жалел о том, что привлек Сайлоса к выполнению своего плана. Вчера вечером ему звонил капитан Безуфаш. Он подозревал епископа в соучастии в убийстве монахини, которое произошло в церкви Сен-Сюльпис. И Оренгороса понял, что события той ночи приняли непредсказуемый оборот». И узнав из выпуска новостей еще о четырех убийствах, он просто пришел в ужас. Что же ты натворил, Сайлос? Как только посмел. Затем он попытался связаться с учителем, но безуспешно. И только тогда епископ понял — его просто использовали. Что единственный способ предотвратить дальнейшее развитие ужасных событий — это сознаться во всем фашу. Так и произошло. И с того момента Оренгороса вместе с Фашем пытались перехватить Сайлоса, хотели опередить учителя, пока тот не отдал монаху приказ убить кого-то еще. Ощущая слабость и ломоту во всем теле, Оренгороса устало закрыл глаза. По телевизору передавали последние новости об аресте известного британского ученого, рыцаря сэра Лью Тибинга. Учитель нас всех переиграл. Очевидно, Тибинг пронюхал что-то о планах Ватикана отмежеваться от «Опус Дэй» и для осуществления уже своих планов выбрал епископа Оренгоросу. Да и кто еще стал бы охотиться за Граалем с таким слепым упорством и усердием? Вряд ли человек, которому есть что терять. К тому же, если верить легендам, Грааль приносил новому своему обладателю невиданной прежде власть и могущество». Лью Тибинг чрезвычайно изобретательно скрывал свое истинное лицо. Говорил с сильным французским акцентом, притворялся глубоко набожным человеком, требовал в качестве вознаграждения то, в чем он вовсе не нуждался, а именно деньги. И Оренгорос оказался слишком заинтересованным лицом, чтобы заподозрить неладное. Сумма в 20 миллионов евро была просто ничто в сравнении с возможностью заполучить Грааль. А финансовая сторона дела была благополучно разрешена выплатой Ватиканом в качестве отступных опуздей этих самых миллионов. Слепой видит то, что хочет видеть. Но самым оскорбительным в мошеннической афере Тиббинга стало то, что он потребовал выплаты в виде облигаций Банка Ватикана на предъявителя – с тем, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, все нити расследования привели в Рим. «Рад видеть, что вам уже лучше, святой отец!» Оренгороса сразу узнал хрипловатый голос, но лицо человека, появившегося в дверях, было ему незнакомо. Он представлял себе его совершенно иным. Строгие грубоватые черты, черные гладко прилизанные волосы, толстая шея, выпирающая из воротничка рубашки под черным костюмом. «Капитан Фаш?» — неуверенно спросил Оренгороса. «Сострадание и забота, которые проявил к нему капитан вчера ночью, как-то не вязались с обликом этого сурового человека». Капитан приблизился к постели и опустил на стул знакомый Оренгоросе тяжелый черный портфель. «Полагаю, это принадлежит вам». Оренгороса взглянул на портфель, Туго набитый облигациями, и тут же смущенно отвел взгляд. Ему было стыдно. Да, благодарю вас. Какое-то время он молчал, теребя пальцами край простыни, затем решился. Капитан, я долго раздумывал над всем этим и хочу попросить вас об одном одолжении. Да, разумеется, слушаю вас. Семьи тех людей в Париже, которых Сайлос. Тут он умолк, проглотил подкативший к горлу комок. «Понимаю, никакие в мире деньги не могут возместить ужасной утраты. Однако, если вы окажете мне такую любезность и разделите средства, лежащие в этом портфеле между ними, между семьями убитых...» Темные глазки Фаша какое-то время пристально изучали епископа. «Благородный поступок, милорд! Обещаю, я прослежу за тем, чтобы ваше пожелание было исполнено должным образом!» Повисла томительная пауза. На экране телевизора высокий худощавый офицер французской полиции давал интервью на фоне старинного особняка. Фаш узнал его и впился глазами в экран. «Лейтенант Колле!» В голосе британской корреспондентки BBC слышались укоризненные нотки. «Прошлой ночью ваш непосредственный начальник публично обвинил двух совершенно ни в чем не повинных людей в убийстве. Будут ли Роберт Лэнгдон и Софи Неве предъявлять официальные претензии вашему ведомству? Во что обойдется капитану Фашу эта ошибка?» Лейтенант Колли ответил ей усталой, но спокойной улыбкой. По своему опыту знаю, что капитан Безуфаш ошибается чрезвычайно редко. Этот вопрос я пока с ним не обсуждал, но если хотите знать мое личное мнение... Полагаю, преследование агента Неве и мистера Лэнгдона было продиктовано стремлением обмануть истинного убийцу, усыпить его подозрения и затем схватить. Репортеры обменялись удивленными взглядами. Колле продолжал... Являлись ли мистер Лэндон и агент Неве добровольными участниками этого плана, не знаю, не могу сказать. Капитан Фаш редко делится подобной информацией с подчиненными, что, как мне кажется, вполне объяснимо. Единственное, о чем могу заявить твердой со всей ответственностью, на данный момент капитан уже арестовал истинного подозреваемого. А мистер Лэндон и агент Неве невиновны. Фаш обернулся к Оренгоросе, на губах его играла еле заметная улыбка. «Толковый все же малый этот, колле. Прошло еще несколько секунд. Фаш провел рукой по голове, приглаживая и без того прилизанные волосы, затем взглянул на Оренгоросу. «Прежде чем вернулся в Париж, милорд, хотелось бы внести ясность в один вопрос». «Речь идет о вашем несанкционированном перелете в Лондон. Чтобы изменить курс, вы подкупили пилота. Известно ли вам, что подобные действия подпадают под статью Международного закона о перевозках?» «Просто я был в отчаянии», — прошептал Ренгороса. «Да это понятно. То же самое подтвердили и пилот в беседе с моими людьми». Фаш запустил руку в карман и достал толстое золотое кольцо с пурпурным аметистом. У Оренгороса даже слезы на глаза навернулись, когда он принял кольцо от Фаша и надел на палец. «Вы так добры ко мне!» Он взял Фаша за руку, слегка сжал ее в своей. «Спасибо вам!» Тот лишь отмахнулся и подошел к окну. Стоял и смотрел на раскинувшийся перед ним город, и мысли его были где-то далеко. Затем снова обернулся к епископу, в голосе его звучали нотки озабоченности. «Скажите, милорд, куда вы потом отправитесь?» Примерно тот же вопрос задали Оренгоросе, когда накануне ночью он покидал замок Гандольфо. «Полагаю, мои пути столь же неисповедимы, как и ваши». «Да уж» буркнул в ответ Фаш и после паузы добавил ⁇ Думаю, скоро подам в отставку ⁇ Арингорос улыбнулся ⁇ Немного веры ⁇ И человек способен творить настоящие чудеса, капитан. Совсем немного веры.